Всю жизнь ты только и ждала дня, чтобы заплести волосы в косу, а теперь отказалась от этого? С чего бы? Потому что она свои не заплетает. А из Седай не заплетают своих волос, просто сказала она, по крайней мере, пока не захотят. Ты же не Айс Седай, ты Эгвейн Алвир из Эмондова Луга, и у всего круга женщин случился бы припадок, увидя не тебя сейчас. Дела круга женщин тебя не касаются, Рандалтур. — И я буду, Айседай, как только приеду в Тарвалон, — Ранд хмыкнул. — Как только приедешь в Тарвалон? Зачем? Ради света скажи мне, ты же никакой не друг темного. — А по-твоему, Марин Седай друг темного, да? эгвин сжав кулаки, резко повернулась к нему лицом, и он был почти уверен, что она вот-вот ударит его. После того, как она спасла деревню, После того, как она спасла твоего отца? Я не знаю, кто она есть, но кем бы она ни была, Это ничего не говорит об остальных. Сказание, да когда ты повзрослеешь Шарант, Забудь всякие росказни и разуй пошире глаза. Мои глаза видели, как она потопила паром. Попробуй возрази. Раз вбив себе что-то в голову, ты и с места не сдвинешься, Даже если сказать, что ты пытаешься стоять на воде. Если бы ты не была такой ослепленной светом, дурой, то поняла бы. Дура, я? Дай-ка я скажу тебе кое-что, Рандалтор. Ты, самый упрямый, самый тупоголовый, набитый шерстью... Эй, вы двое, вы что, пытаетесь поднять на ноги всех на десять миль крест? Вопросом оборвал перепалку страж. Замерев на месте с открытым ртом, с трудом пытаясь улучшить момент, чтобы вставить хоть слово, Ранд вдруг понял, что кричит во все горло. Лицо игвень заолело до бровей. Она отбежала в сторону, коротко бросив «Мужлан!» что, казалось, относилась в равной мере и к стражу, и к Ранду. Осторожно обернувшись, Ранд оглядел лагерь. На него смотрели все, не только страж. Мэтт и Перин с побледневшими лицами. Том... Весь напряженный, будто готовый бежать или драться. Морейн, лицо Айседай, не выражало ничего, но глаза, казалось, просверлили его насквозь. В отчаянии Иран попытался точно вспомнить, что он такого нагородил об Айседай и друзьях Темного. — Пора в путь, — сказала марин Она повернулась к Алдиб, Иран поежился, будто его выпустили с капкана, чем он был очень удивлен. Через две ночи, сидя у неяркого горящего костерка, мэт слезнул с пальцем последней крошки сыра и сказал, «Знаете, по-моему, мы от них отделались». Лан растворился в ночи, в последний раз осматривая лес. Морейн и Игвейн отошли в сторону для одной из своих бесед. Том со своей трубкой клевал носом, и юноши у костра оказались предоставлены самим себе. Перин, бесцельно вороша палкой чуть тлеющие уголки, ответил мэту «Если мы от них отделались, то почему Лан все еще ездит на разведку?» Почти заснув, Ран перекатился на бок, повернувшись спиной к костру. «Они потеряли нас у Таринского перевоза!» мэт лежал на спине, закинув руки за голову, уставив в лунное небо. «Даже если на самом деле гнались за нами!» «Ты думаешь...» «Драккар преследовал нас потому, что мы ему понравились?» — спросил Перин. «Я говорю, пора бросить беспокоиться о троллоках и прочем», — продолжал Мэтт, словно Перин ничего и не говорил, «и начать подумывать о том, чтобы посмотреть мир. Мы там, откуда приходят сказания. Как по-вашему, на что похож настоящий город?» «Мы идем...» «В Байрлон!» — сонно произнес Рант, но мыт фыркнул. «В Байрлон всякое очень хорошо, но мне доводилось видеть ту старую карту мастера Алвира. Если мы повернем на юг, когда достигнем Кеймлина, то дорога приведет прямо в Ильян, а там и дальше». <связь> <связь> «А что такого особого <связь> в Ильяне?» <связь> — зевая спросил Перин. «Во-первых, — ответил Мэтт, — в Ильяне нет на каждом шагу, а исседай!» Пала тишина, и Ранд разом проснулся. Марэйн вернулась раньше обычного. С ней был эгвин но именно а стоящая на краю светового круга от пламени костра, приковала к себе всеобщее внимание. мэт так и лежал на спине, открыв рот и уставясь на нее. В глазах Марэйн, словно в темных полированных камнях, плясало пламя. У Рандо мелькнула в голове мысль. — А как долго они там стоят. — По-по-парни просто, — начал Том, но Морейн заговорила, перекрывая его слова. — Несколько дней передышки, и вы готовы все забыть. Ее тихий ровный голос резко констрастировал с огнем в глазах. — День или два спокойствия и вы уже забыли о ночи зимы. — о Мы не забыли, — сказал Перин, — просто По-прежнему не повышая голоса, Айседай обошлась с ним так же, как и с Минестрелем. Вы все так считаете? Вы все просто сгораете от нетерпения, чтобы удрать в Элиан и забыть о тролоках, о полулюдях, о драккаре. Она окинула всех троих взглядом от холодного блеска глаз. в купе с обычным тоном ее голоса ран почувствовал себя очень неуютно, но марейн не дала никому рта раскрыть. Совами, троими, гонится темный. За одним или за всеми. И если я позволю вам удрать, куда взбредет в ваши головы, то он вас схватит. Чего бы ни добивался темный, я буду противиться этому всеми силами. Поэтому послушайте и запоминайте. Это правда. Я не позволю темному заполучить вас прежде. Я сама вас уничтожу. Было нечто такое в ее голосе, сухая прозаичность, которая убедила Ранда. А седай сделает в точности то, что сказала, если сочтет необходимым. Этой ночью сон не шел к нему, и не к нему одному. Даже храп Министреля раздался не раньше, чем погас последний уголек. На этот раз Марэн никому не предложила помочь уснуть. Все эти вечерние беседы и гвейнца седай камнем лежали на душе уранда Когда бы они не исчезали в тьме, немного отойдя подальше, уединившись от остальных, ему хотелось узнать, о чем они говорят, что делают. Что Айсседай делала с Эгвейн? Однажды вечером Ран дождался, пока все улеглись, а Том храпел, словно пила, что вгрызается в дубовый сук. Тогда он, прижав к себе одеяло, скользнул в сторону. Пользуясь каждой крохой ловкости, что он приобрел, подбираясь к кроликам, юноша двигался вместе с лунными тенями, пока не притаился меж ветвей высокого болотного мирта с плотными широкими листьями, стоящего недалеко от Марыны и Гвейн, которые сидели на упавшем стволе, поставив рядом небольшой зажженный фонарь. «Спрашивай», — говорила Марын, «если я смогу ответить тебе сейчас, то отвечу». «Дело в том, что есть многое, к чему ты не готова. Есть вещи, которые ты не сможешь понять, пока не изучишь другие, которые, в свою очередь, требуют знания третьих. Но спрашивай, о чем хочешь». «Пять сил», — задумчиво сказала Игвень. «Земля, ветер, огонь, вода и дух». «Наверное, несправедливо, что мужчины могут быть самыми сильными во владении землей и огнем. Почему они обладают наиболее могучими силами?» Морейна рассмеялась. «Ты так думаешь, дитя мое? Есть ли скала столь несокрушимая, чтобы ветер и вода не смогли бы сточить ее до основания, а огонь столь сильный, что его не может загасить вода или задуть ветер?» Эгвейн замолчала ненадолго, рассеянно ковыряя носком башмака лесной мох. «Это они! Они! Те, кто... «Пытался освободить темного и отрекшихся, разве нет?» «Мужчины, оседай Она глубоко вздохнула и торопливо заговорила. «Женщины не принимали в этом участие. Это мужчины сошли с ума и разломали мир». «Ты испугана?» — сурово сказала Марин. «Если бы ты осталась в Эмондовом лугу, то со временем стала бы мудрой. Ведь таковы были намерения и на них, правда? Или же...» Ты сидела бы в круге женщин и заправляла делами эмондова луга, хотя совет деревни считал бы, что это делает он. Но ты поступила немыслимо. Ты ушла из Эммондова луга, покинула дворечья в поисках приключений. Ты хотела этого, но боялась. И упорно не позволяешь своим страхом взять над тобой верх. Иначе ты не спрашивала бы меня о том, как женщина может стать Айси Дай». «Иначе ты не перевернула бы свою жизнь, отбросив обычаи и условности за забор». «Нет», – возросил Эгвейн, – «я не боюсь. Я просто хочу стать Айседай». «Для тебя лучше, если бы ты боялась. Но надеюсь, ты будешь держаться своей уверенности. В эти дни немногие женщины обладают даром, чтобы стать посвященными. Намного меньше имеют желание ими стать». Голос Марин звучал так, будто она принялась размышлять вслух. «Наверняка никогда раньше не бывало двоих в одной деревне. Да, древняя кровь по-прежнему сильна в дворечье». Аран пошевелился в тени. Под его ногой хрустнула ветка. Он тут же застыл на месте, покрывшись холодным потом и почти не дыша. Но ни одна из женщин не оглянулась. «Двоих?» – воскликнул Эгвейн. «А кто еще?» «Это Карри? Карри Тейн? Лара Айелин?» марин в досаде прищелкнула языком, потом строго сказала. «Забудь о том, что я сказала. Боюсь, ее дорога лежит в другую сторону. Пусть тебя беспокоит твое собственное положение. Ты избрала нелегкий путь». «Я не поверну обратно», — сказал Эгвейн. «Пусть будет так, как будет, но тебе по-прежнему нужны уверения, а я...» Не могу дать их тебе так, как ты того хочешь. Я не понимаю. Ты хочешь узнать, что оседай добрые и безгрешные, что именно прочные и злые мужчины из легенд вызвали разлом мира, а не женщины? Да, это были мужчины, но они были не более порочны, чем любые другие мужчины. Они были безрассудны, но не воплощали собой зло. а Айсседай, которых ты встретишь в Тарвалоне, те же люди. Они ничем не отличаются от любых других женщин, кроме того дара, что выделяет нас. Они смелые и малодушные, сильные и слабые, добрые и жестокие, сердечные и холодные. То, что ты станешь Айсседай, не изменит твоей сути. Эггвен тяжело вздохнула. Наверное, я и была этим испугана, тем, что сила изменит меня. Этим и троллоками. И исчезающим. И... Мрейн Седай, во имя света, почему же троллоки явились в Эмондов Луг? Айседай резко обернулась и посмотрела прямо на прячущегося под светлями мир Ранда. У того перехватило дыхание. Взгляд ее был столь же безжалостным, как тогда, когда она угрожала юношам, и у Ранда появилось такое чувство, что ее взор может проникнуть сквозь толстые листья болотного мирта. Свет! Что она сделает, когда обнаружит меня здесь, подслушивающим? Стараясь слиться с самыми глубокими тенями, Ран двинулся назад. Не сводя взгляда с женщин, он ненароком зацепился за сучковатую корягу и чуть не свалился в сухой кустарник, который непременно выдал бы его треском ломающихся ветвей, звуком взрывающегося фейерверка. Тяжело дыша, Ран пополз назад на четвереньках, не хрустнув ни единой веточкой. то ли из-за то ли благодаря старанию. Сердце колотилось так, что своим стуком могло само выдать Ранту. Дурень, подслушивать тебя и седай. Пробравшись к месту, где спали остальные, он ухитрился беззвучно скользнуть между ними. Лан пошевелился, когда Ранту легся и натянул на себя одеяло, но страж со вздохом перевернулся на спину. Он всего навсего ворочался во сне. Ран беззвучно и облегченно выдохнул. Минутой позже из сумрака появилась марин Она остановилась, внимательно рассматривая фигуры спящих. Лонное сияние ореолом разливалось вокруг нее. Ран зажмурился и задышал ровно, все время напряженно прислушиваясь, не раздадутся ли приближающиеся шаги. Никто не подходил. Когда он открыл глаза, марин уже ушла. Когда Ранд наконец уснул, Сонову был тревожен и полон сновидениями, от которых бросало в пот. В них все мужчины эмондова луга объявляли себя возрожденными драконами, а у всех женщин в прическах сверкали голубые камни, такие же, какой носила Марин. Подслушивать Марин и игвин Ранд больше не решался. Неторопливое путешествие тянулось шестой день. Негреющее солнце тихо скользило к верхушкам деревьев, а горсточка облаков перьев высоко в небе медленно плыла на север. На миг ветер дунул сильнее, и ран натянул плащ на плечи, что-то пробурчав. Ему захотелось знать, доверутся ли они когда-нибудь до Байрлона. Расстояние, которое преодолел отряд после переправы, уже вполне хватило, чтобы доехать от Таринского перевоза до Белой реки, но Лан... Когда бы Рент не спрашивал у него, отвечал, что это просто коротенькая прогулка, и она вряд ли заслуживает того, чтобы называться путешествием. От таких замечаний настроение юноши ничуть не улучшалось. Впереди между деревьев показался Лан, возвращающийся из своей очередной вылазки. Он придержал коня и поехал рядом с Марин, склонив к ней голову. Ранд поморщился, но спрашивать ничего не стал. Лан попросту пропускал все подобные вопросы мимо ушей. Одна игвин едва заметив возвращающегося Лана, немного отстала от Марин, как будто они условились об этом заранее. Айседай могла вести себя так, будто игвин действительно старшая среди двуреченцев, но все равно она ни слова не говорила девушке о том, что докладывал страж. Перин вез лук мэта огрузившись в глубокое задумчивое молчание, которое, похоже, охватывало его все больше и больше, по мере того, как они все дальше и дальше оказывались от дворечия. Неспешный обоступ лошадей позволял Амэтту тренироваться в жонглировании тремя маленькими камешками под зорким присмотром Тома Мерилина. Министрель, как и Лан, тоже каждый вечер давал уроки. Лан закончил свой доклад Морейн, и она повернулась в седле, оглянувшись на отряд Ранд постарался расслабиться, чтобы не одеревенеть под ее взглядом. Не задержался ли на нем ее взгляд на миг дольше, чем на ком-то другом? Его чуть не замутило при мысли, что Марин известно, кто подслушивал во мраке той ночью.